А, следующее упражнение, которое я хочу вам предложить, называется упражнение «Войди в палец. Главное не наоборот. Палец войти в меня, да? Сразу вспоминается этот парад. Итак. Сейчас я попрошу вас входить в палец в с открытыми глазами. То есть, опять-таки, для чего это нужно? Исключительно с одной единственной целью. Для того, чтобы разрабатывать сферу чувственного. То есть, сферу чувственного именно восприятия, расширять. То есть, господа, опять-таки, записывать не надо. Поэтому вы смело можете отложить свои... Доски для записи подальше Я освободить свои пальцы для того, чтобы не ходить. То есть, опять-таки, если здесь есть левши, то проще будет ходить именно указательный палец левого. Если правши, то, соответственно, указательный палец левого. Да, Итак. Нет, я палец приоткрыл. что с вопрос поступил. Если много ногу хочешь? Ну как сказать? А если не то рук, <ребит> нет. Вот в ногу. он палец yes на ноге. Давайте не будем делать. Давайте. Если, да. вот. если вдруг И не сейчас. Ну, ну, да, да, да. Да, да. Да, да. Да, да. Да, да. Устройте руку поудобнее. Пусть она вот локтем лежит на костяшке. Таза. И начните рассматривать кончик своего указательного пальца. Посмотрите на него так, как будто вы видите его в первый раз. Продолжайте разглядывать так, кончик своего указательного пальца в течение какого-то времени. Может быть полминуты, может быть минуты. может быть две минуты. Вы можете делать это несколько благодушно, расслабленно или наоборот сосредоточенно. то как вы намерены как будто бы изучить его или хотя бы отчаянно удивиться и продолжайте так созерцать какое-то время уже при таком удивленном созерцании Вы можете через какое-то время почувствовать в пальце некую пульсацию или потепление или что-то еще. И уловив эти ощущения, сконцентрируйтесь на них. Чувствуйте, как кончик вашего указательного пальца начинает слегка пульсировать, как в нем появляется теплота, некая иска. Тот, кто уже почувствовал пульсацию и приятную теплоту в кончике пальца, может посидеть так минуты полторы или две, продолжая развивать это ощущение, делая его еще более приятным и комфортным для себя. Почувствуйте, как в этот момент с увеличением пульсации и теплоты в вашем пальце, ваша уверенность начинает расти. Почувствуйте, как магнит ваших желаний начинает работать все более мощно. ощутите увеличение рост своих способностей, реализации своих желаний, просто ловя себя на ощущениях указательным пальцем в вашей руки, просто почувствуйте по мере того, как ощущения становятся все более интенсивными и приятными ваша вера в себя, в свои силы становится все более твердой и всеобъемлющей. Просто представляйте это. И вместе с тем, по мере того, как ваша вера в себя, в свои силы, свой магнит желаний становится все более мощным, все более прочной. По мере того, как вы наполняетесь этой энергией уверенностью, ощущения в кончике указательного пальца становятся все более приятными. Они усиливаются. Возможно, вы почувствуете это как усиление пульсации или усиление некой температуры в кончике пальца или как-то по-другому. Важно то, что в этот момент вы наполняетесь верой в себя и своей силу. Вы становитесь с каждой секундой, с каждой минутой еще более уверенными в себе, и своих сил, еще более уверенными в своей воле и в своих возможностях. Почувствуйте, как в этот момент увеличиваются ваши возможности, увеличиваются ваши способности во всех сферах жизни. Вы становитесь более способными, более уверенными в себе. Получаете новые возможности в этот самый момент, когда просто фокусируетесь на кончике своего указательного пальца, на ощущениях в нем. Просто продолжая разглядывать его. Посидите так какое-то время, наслаждаясь полученными ощущениями. И через минуту или две, полностью интегрировав в себя новый опыт полностью убедившись в том, что ваша вера в себя возросла, можете потихоньку возвращаться сюда, в этот тренинговый зал, для того, чтобы продолжить тренинг. Каждый в своем темпе, в своем ритме. Почувствуйте бодрость от этого. И желание продолжить заниматься.